Глава третья. Теперь я ждал Роя Васильева. Рой задерживался на Латоне, вероятно, у него были и другие задания, кроме расследования взрыва на складе сгущенной воды. Два рейсовых планетолета с Латоны прибыли с грузами для биостанции. Для энергостанции и института времени не поступало ничего. Энергетики нервничали. До установления причин взрыва воды их обязали ориентироваться на ядерные генераторы, хотя они гораздо менее эффективны. Придётся и нам ужать их эксперименты с атомным временем, иначе говоря, временно ограничиться безвременьем, острил Чарли. Это естественно плохо, но ведь именно мы основной потребитель энергии на Угурании. Зато другое хорошо. На Земле отдают себе отчёт в серьёзности аварии. придвижу полезное дополнительное внимание к работам института времени. Особое внимание к нашим исследованиям было как раз тем, чего я хотел бы избежать. Но после катастрофы об этом не приходилось и мечтать. Я улыбался и отмалчился. Однажды утром меня вызвал Чарли. Эдик, подними свои бредные кости и выметай их наружу, почти весело сказал он. Мы идём встречать гостей с земли. Нет, поспешно добавил он. Вижу по твоим губам, что собираешься послать меня к чёрту. К чёрту я не пойду. Жду тебя у входа через 5 минут. Среди особенностей Чарльза Греценко точность. Он гордится, что всё у него минута в минуту и говорит о себе: "Я повелитель времени, ибо рабский ему покоряюсь". Я командую им в соответствии с его законами. Между прочим, его успехи в экспериментировании с атомным временем обусловлены именно уважением к законам времени, о чем я постоянно напоминал Павлу в разгаре ных его увлечений, ставил Чарли Павлу в пример. Я вышел из лаборатории на исходе последней из здорованных мне пяти минут. И мы зашагали с Чарли в космопорт. Вероятно, это был первый ясный день после катастрофы. Теоретически могу представить себе, что и до того попадались кратковременные прояснения, но они прошли незамеченными, а сегодня на планету вернулся полный дневной свет. Мардок осветило ярко, было тепло. Воздух, ещё недавно мутный, как дым, стал до того прозрачным, что от нашего института виднелись башни космопорта. а это всё-таки около 20 километров. А виетки я не вызывал. Садим в рейсовый аэробус, сказал Чарли. До отправления аэробуса было минут 10. Мы присели на скамью. Отсюда открывался простор взхолмлённой зелёной цветущей равнины. Если бы я не знал, что нахожусь невообразимо далеко от земли, На недавно мёртвой planetке, переоборудованной специально для опасных экспериментов, недопустимых в окрестностях Солнца, я чувствовал бы себя как на Земле. Впрочем, это и было как на Земле. Строители Урании постарались создать на ней главные земные удобства. Нового в таком ощущении не было. Каждый хорошо знал, как на Урании творились земности. Мы восхищались нашей планетой как великим достижением астроинженеров и космостроителей. Понимаю ты тревожишься, сказал Чарли. Моё молчание и сейчас подействовало на него информативно. И хорошо, что тревожишься. Тревога рациональная реакция на любые опасности. Недаром один древний бизнесмен телеграфировал Жене: "Тревожься, подробности письмом". Но не переходи меры. Тревога не должна превращаться в панику. Роя мы преодолеем. Эксперименты со временем он бессилен запретить. Смотря какие эксперименты, пробормотал я. Любые? Мы работаем по плану, утверждённому Академией наук, и только академия правомочна внести изменения в свои планы. Между прочим, решение академии в какой-то доле зависит и от меня. Мало вероятно, чтобы этот землянин, неплохой космофизик, но никакой не хронист, взял на себя ответственность за направление наших исследований. Думаю, в проблемах атомного времени Рой Васильев разбирается не глубже, чем воробей в интегральном исчислении. Чарли хотел меня успокоить, но ещё больше встревожил. Я предпочёл бы чтобы рой был полузнайкой, а не профаном в загадках атомного времени. Полузнайка, так я считал, будет углублять уже имеющиеся у него знания, то есть идти традиционной дорогой. Но профану все пути равноценны. Он способен зашагать и по тем, что полузнайке покажутся невероятными. А среди невероятных не исключено попадётся и наша с Павлом исследовательская тропка. Ты не согласен? поинтересовался Чарли. Согласен, сказал я и молчал до космопорта. В космопорте собралась вся научная элита Урании. Каждый начальник каждой лаборатории Не говорил уже о руководителях заводов и институтов, считал своей почётной привилегией присутствовать на встрече знаменитого землянина. Впереди компактным отрядом сгустились энергетики. Это я ещё мог понять. Катастрофа на энергоскладе затрагивала прежде всего их. Но зачем позвали биологов, было непонятно. Я так и сказал Антону Чиршке, возбуждённо вышагивающему в стороне от толпы. Он мигом перешёл от возбуждения к гневу. Он закричал, словно в парадной встрече видел мою вину. А я? Я тут для чего? Объясни. Вероятно, необходимо, чтобы ты предварительно пожал руку следователю в присутствии всех на космодроме, а уж потом отвечал с глазу на глаз на его строгие вопросы. без предварительных парадных церемоний я слышал, следствие не идёт. Антон сердито пнул ногой: "Бери роску, хилое белоствольное деревцо с листьями берёзки и цветами похожими на пионы". Белировска закачалась, осыпая ярко-красные лепестки. Это немного успокоило повелителя демонов. Я подошёл к Жанне, она разговаривала с Чарли. Бледная и очень печальная, очень красивая, она так невнимательно отвечала на его остроты, что я бы на его месте обиделся. Но тонкости ощущений не для Чарли. Она не молчала, а что-то говорила, большего от неё и не требовалось. Чарли отозвали в группу энергетиков, Жанна сказала мне. Мне трудно, Эдуард, но я окреплюсь. Не тревожься за меня. Что нового принесли вчерашние эксперименты? Так она спрашивала каждое утро, вызывала по стереофону и задавала один и тот же вопрос. И я отвечал одним и тем же разъяснением: нового пока нет, идёт накопление данных. Она грустно улыбнулась, выслушав стандартный ответ, и пожалела меня. Ты плохо выглядишь, Эдуард. Я не собираюсь отговаривать тебя от круглосуточных дежурств у трансформатора атомного времени, ты всё равно не послушаешься и не посылаю к медикам, ты к ним не пойдёшь. Но всё-таки иногда думай и о себе. Я часто думаю о себе, заверил я бодро. Так мы перебрасывались малозначимыми для посторонних фразами, с болью ощущая сокровенное значение каждого слова. А потом на площадку опустился плането лёд Слатоны и вышел рой Васильев. Он прошагал через расступившуюся толпу, пожал с полсотни рук, мою тоже, столько же раз повторил: "Здравствуйте". Приветствие прозвучало почти приказом: "Смотрите, чтобы были у меня здоровыми". Мне в ту минуту почудилось, что я так воспринял его приветствие из-за разговора с Жаной о здоровье, а реально оно означало обычность встречи. И понадобилось несколько встреч, чтобы я понял, у этого человека, астрофизика и космолога Рои Васильева, не существует обыденности в выражений и притуплённой привычности слов. Он говорит их каждый раз почти в первозначном смысле, и даже такое отполированное до беззначности словечко, как спасибо, меньше всего надо воспринимать как простую признательность. Декарское полуиспуганно-полумолящее: "Спасибо, Бог!" куда точней, горячее от души, а не вежливая благодарность. В наших последующих встречах Эта особенность героя сыграла немалую роль. Но в тот первый день знакомства я и помыслить не мог, как вскоре понадобится вдумываться в многомысленность, казалось бы, вполне однозначных слов. Зато в Ойробысе я составил себе твёрдое представление о внешности гостя из земли. Единственное, что сразу о нём узналось точно, Второй Васильев сидел в переднем кресле у коробки автоводителя лицом к пассажирам. То один, то другой обращались к нему с вопросами, он отвечал неторопливо и обстоятельно, пожалуй, излишне обстоятельно, не быстрыми репликами, обычными на Урале. а сложно выстроенными соображениями в каждую фразу вкручивался спиток придаточных предложений, уводящих то вправо, то влево, то вперёд, то назад от главного смысла. Я у краткой запечатлел на плёнке один из вычурных ответов о цели его командировки на Уранию и ограничился этим. Ничего важного он сегодня сказать не мог. Важное начнётся, когда он по деловому ознакомится с Уранией. Я молча разглядывал посланцев с земли. Смотреть было на что. Он был высок, этот рой Васильев, почти на голову выше любого уранина. Правда, как-то получилось, что на Уранию приезжали в основном люди среднего роста и малыши. Ни один из земных исполинов не выпрашивал сюда командировок. На земле рой ростом никого бы не поразил, но здесь выделялся. Худой, широкоплечий, длинноногий и длиннорукий, он плохо умещался в низком кресле, и то протягивал вперёд ноги, то поджимая их высоко поднимал колени. Лицо его тоже было не из стандартных: большая голова, собранная из крупных деталей, широкий, мощный плитой лоб, нос из породы тех, какие называют рулями. Внушительный толстогубый рот и сравнительно маленькие на таком крупном лице голубые, холодные, проницательные глаза. Рой методично обводил всех взглядом, ни на ком, до меня не задерживался, в глазах светилось пристойное равнодушие. Так было, пока он не бросил взгляд на меня. То, что совершилось при этом, и сейчас мне кажется удивительным. Глаза его вдруг вспыхнули и округлились. Он словно бы чему-то поразился. Он не мог знать, кто я такой, никто при знакомстве не называл своей должности, и подозревать, что именно я имею какое-то особое отношение к трагедии, у него оснований не было. А он впился глазами в моё лицо, как бы открыв в нём что-то важное. Многие заметили, как странно он рассматривал меня. а сам я уже в лаборатории долго стоял у зеркала, стараясь понять, чем поразил его. Лицо было как лицо некрасивое и немного глуповатое, кривоносое, большие глаза, узко скулая, со скошенным подбородком. Ну, в общем, по снисходительной оценке Чарли из тех, что восхищение не вызывают, но и кирпича не просят. Мы подлетели к гостинице. И Рой объявил свою программу. Сперва он детально ознакомится с Ураней. Его давно интересует эта замечательная планета, столько о ней по Земле ходит истории. Потом побывает на энергостанции, на биостанции и в институте экспериментального атомного времени. Дальнейшее выяснится в дальнейшем. Мы возвращались в свои лаборатории в четвером: Жанна, Антон, Чарли и я. Повелитель демонов кипел чарли иронизировал жанна изредка подавала реплики я молчал старательно молчал так потом определил моё поведение чарли нет зачем нас заставили терять драгоценное время на пустые встречи и ничего не значищие разговоры негодовал антон ну прилетел к тут ну проехал в гостиницу Ну что-то мало вразумительное, пробормотал. А я при чем? Какое мне дело до этого? Вызывают на объяснение, пойду объясняться. Каждый будет говорить в меру своего понимания. А пока одно прошу, не тревожьте попусту. Раздосадованный, он даже остановился и топнул ногой. Чарли потянул его за руку, не теряя свое драгоценное время еще и на остановке. Ты ошибаешься в главном. Каждый будет говорить в меру своего непонимания. Наука состоит из интеллектуальных приключений. Приключения науки классифицируются как загадочные, важные и пустяшные. Считай, что сегодняшняя экскурсия относится к приключениям пустяшным. Для тебя заполненное время некое божество которому всё подчиняется. Но каждый бог имеет своего чёрта, а черти, особенно из любимцев бога, народу здорный и непоследовательный. Я в студенческие годы читал это в древних курсах демонологии. Антон опять остановился. Он любил замирать на месте, когда в голову приходили интересные мысли. Но сейчас он только закричал: "Надоели твои парадоксы!" Ты способен перевести свои туманные изречения на человеческий язык. Способен. Перевод будет примерно такой: Рой Васильев ровно на порядок умнее тебя, хотя по габаритам всего лишь средний руки медведь. Ты требуешь примитива. Тебе немедленно подавай отполированные формулировки, а Рой разговаривает полофабрикатами. Он лишь намечает силуэты мыслей и не вырисовывает каждый завиток. Он и допрашивать будет так на подтекстах многозначительно, а не однозначно. Допросы на подтекстах? Жанна невесело засмеялась. Очередная острота, Чарли. Очередное точное постижение действительности. Ожидаю неожиданности и делаю из этого важные для нас всех выводы. Выводы? Антон сделал вид, что безмерно удивлён. Что-то новое до сих пор ты не выбирался из сферы доводов, предоставляя другим делать выводы. Твоя стихия о каждой простенькой вещи высказывать ровно 10 противоположных мнений, громоздить загадку на загадку, а что верно, ты не успеваешь установить. На этот раз я отступаю от своего обыкновения, Я прослушал вступительный словесный взнос Роя Васильева в общую сумятицу суждений о взрыве и наметил дорогу, по которой нам всем шагать. Но объяснил в двух словах. Двух слов не хватит, дай 100. Даю 100, но ни одного слова больше. В 100 слов Чарли уложился. Он гнул всё ту же свою линию. Ему не понравилась туманность первых высказываний Роя. он чарльз гриценко и раньше предупреждал что будет несладко теперь в этом нет сомнений рой заранее готов обвинить хронистов больше чем энергетиков или биологов когда он познакомится с гипотезой чарли мнение что виноваты работники института времени превратится в убеждение он замахнётся на исследование по трансформации атомного времени так вот не поддаваться Если в чём-то второстепенном и уступить, то ничем важным не поступаться. Ты уже говорил мне об этом, напомнил я. Тебе да. Жанне и Антону нет. В общем, сплатимся. Нас будут допрашивать поодиночке. Предлагаю после каждой встречи с Роем информировать остальных о каждом его слове, о том, как он слушал, как глядел, с какими интонациями говорил. Вопросы, опросы, распросы, допросы. Повторила Жанна то, что уже говорила мне. Как это противно. Ну скажи, пожалуйста, какое значение могут иметь интонации, голоса Роя? Первостепенное, Жанна. Эдик, я видел, ты что-то записывал в аэробусе, в ключика? Я вынул карманный магнитофон. Антон опять остановился. Мы сгрудившись. выслушали длинную фразу, записанную, правда, не с самого начала. а потому необходимо, учитывая заинтересованность земли в благополучии Урании и ответственность каждого, поскольку мои особые задания не выходят за эту границу, а сам я чрезвычайно в этом заинтересован и могу вас заверить, только в этом направлении и буду действовать, и стала бы картина задачи выясняется, как картина дальнейшей безопасности, хотя неизбежны всяческие отклонения. именно это и подчеркнуть, а после разработать окончательные условия, отдавая себе отчёт, что и земля, и урания тут одинаково согласны. А бракодабра какая-то рассердился Антон. По-моему, всё понятно, только длинно и витиевато, возразил Чарли. Надо воспринимать высказывание роя, как некогда спартанские вожди воспринимали двухчасовую речь афинских послов, явившихся в Спарту с просьбой о мире. Никогда об этом не слыхал. Тогда послушай. Афины жаждали мира. Спарта хотела продолжать удачную для неё войну. И спартанцы ответили афинским послам, что ничего не могут ответить на их речь, потому что не поняли её конца. они поняли конца потому что забыли начало острики но какое это имеет отношение крою умницы а не острики они сделали вид что не понимают речи афинин именно потому что отлично её понимали рой васильев совместил в себе афининина со спартанцем говорил длинно и всесторонне как афининин Каждый завиток продолжения имеет точный смысл, а в целом всё звучит для моего уха спартански. Идите, друзья, пока что подальше, а придёт время, получите разъяснения поточней. Мне пора к себе, сказала Жанна и ушла от нас. Мы заговорили о ней. Антон снова сказал, что Жанна оправляется от потрясения. Разве она не засмеялась, когда Чарли заговорил о допросах на подтекстах? Если после гибели Павла было опасение за её здоровье, то теперь такой угрозы нет. Интенсивное лечение дало результаты. Смеялась она, смеялась, но уж очень не радостно, заметил Чарли. И в надёжном излечении я не уверен. Её лечили от второстепенных хворей, нервного потрясения, истощения, головокружений, а надо было лечить от основного заболевания. Основное же заболевание то, что она живёт после гибели Павла. Лекарство от болезни даже от преждевременной смерти есть, лекарства от жизни нет. Лишить её жизни для излечения съединичил повелитель демонов. Кто из нас любитель парадоксов, дорогой Антон? не лишать жизни, а изменить жизнь. Вот что излечит её. Скажем, возвращение на землю. Полное прекращение всех исследований, в том числе и тех, что она делает для тебя, исключено. Или хотите, чтобы в наши тёплые лаборатории вторгся космический холод? Не забывайте, что теплоснабжение Урании обеспечивают мои сепараторы молекул. Антон подумал и добавил: Всё же я вижу в Жанне хорошие перемены. Возможно, душевное её состояние остаётся скверным, но физически она оправилась, даже похорошела. На развилке шоссе, где наши дороги расходились, Чарли снова напомнил: "Итак, друзья, держимся твёрдо, уступать, но не поступаться".